А как человек? И как человек хороший? Малость лишь легкомысленный. В чем? Женщины Андрею жить мешали. Внешностью парень был видный, общительный, веселый и врун порядочный. Правда, врал без корысти ради забавы, а женщины прямо липли к нему. Куда бы ни поехал в командировку, обязательно новую любовь заведет. Холостяк был, так сказать. Женился он как-то смешно. Нынешней весной тропынин В отпуск ушел. Самосвал пришлось на прикол поставить. А тут наряд. На фуражное зерно дали. Срочно надо вывозить с райцентровского элеватора. Пришлось Барабанова на самосвал садить. Вечером заявляется в контору. Задание выполнил Витольд Михайлович. Невесту не нашел новую, смеюсь. Нашел, говорит. В эту пятницу свадьбу будем гулять до понедельника. Официально вас приглашаю. Я посчитал это шуткой, посмеялись, а он на самом деле в пятницу невесту привозит, лаборантку элеваторскую, Веры звать. Пухленькая такая, хохотушка невысокая, догадался Бирюков. Точно, знаете, скинул Гвоздарев в брови, вчера на элеваторе в попутчике меня к Тропынину определила. Правильно, а она и теперь на элеваторе работает. Ну вот, приподнес нам Барабанов на сюрприз со скоропарительной женитьбой пришлось в срочном порядке отдельную квартиру ему подбирать за стенкой меня пустоваа половина дома для агронома держали устроил я молодоженов туда веру агрономом назначили она в сельхозинституте, по этой специальности заочно училась отгуляли всем селом свадьбу зажи андрей с веройлюба дорого пока ему командировка в новосибирск не подвернулась мигом там кралю нашел а о вере кто то передал та собрала свои вещички И опять на элеватор. Случилось это в июле. А недавно видела Андрея в райцентре с какой-то новой любовью. Как она выглядит? На мой взгляд, ничего особенного. Чем-то смахивает на пани Монику, только возрастом значительно моложе. Помните юборную телепередачу про кабачок «Тремя стульев Вечером, значит, я их видел, вроде бы в ресторан «Сосновый бор» направлялись, а утром Андрей пришел... На разнарядку с большущим фонарем под глазом. Сколько я его не пытал, так и не сознался, От кого такое украшение получил. Барабанов не из местных? Из Подмосковья. В Новосибирске служил, После увольнения в запас решил остаться в Сибири. Почему именно в Серебровку попал? Будучи солдатом, на хлебоуборку сюда приезжал. Приглянулся мне, ну и как в свое время гнат Матвеевич меня уговорил, так и я Андрея. Родни у него не было. А друзья были? Друзей хоть отбавляй, особенно подруг. Как говорится, через день, до да каждый день, какие-то кисочки из райцентра Андрюшу барабанова по телефону спрашивали. Какое содержание разговоров было? Любовная травля, как говорят на флоте. Смешочки, намеки разные, приглашения в гости. А Репьеву последнее время никто не звонил. Гриня, по-моему, вообще телефона боялся. Гвоздарев достал из пачки папиросу и стал разминать ее в пальцах. а Вот письмо какое-то недавно Репьев получал. Жена мне рассказывала, она почтальоном работает, говорит, встретила Гриню у бригадной конторы и передала ему письмо. Он разорвал конверт, начал было читать, а потом, прикуривая, поджег письмо спичкой, даже не дочитал до конца. Неторопливо сумрачно велась беседа, и походила она на своеобразный вечер воспоминаний. В кабинете бригадира зазвонил телефон, Гвазарев снял трубку, назвался и сразу передал ее Бирюкову. Слава Голубев сообщил, что необходимая экспертиза закончена. Во-первых, дробь, которой убит пасечник, и застрелена собака Хлудневского, оказалась по структурному составу схожей. Во-вторых, между... Рукояткой и лезвием сапожного ножа, изъятого у Якашева, обнаружены груздевые споры и остатки крови той же группы, что и кровь пасечника, а кровь на охотничьем ноже и на цыганской телеге по группе и резус-фактору соответствует крови Барабанова. В-третьих, все отпечатки с рукоятки охотничьего ножа терты. Пересказав это, Голубев замялся. — В-четвертых, ничего нет, — хмуро спросил Антон. — Есть, — со вздохом ответил Слава. — Левка с розой. Из табора исчезли. Контрольный рейс. Солнечное утро выдалось на чистым и по-сентябрьски грустноватым. Шагая по росной траве вдоль серебровки, Бирюков еще издали увидел на высоком флагштоке у бригадной конторы лениво колышущееся кумачевое полотнище. Здесь же, переговариваясь, курили собравшиеся на разнарядку колхозники. Поздоровавшись с ними, Антон прочитал на фанерном щите, прибитом к флагштоку, флаг трудовой славы поднят в честь шофера С. Петра Пынина, выполнившего задание предыдущих суток на 200%. Вскоре появился и сам виновник торжества. Разогнав с дороги Кур, тупоносый самосвал, рявкнул сиреной и чуть не уткнулся радиатором в флагшток. Тропынин выскочил из кабины на подножку, хотел что-то сказать испуганно отшатнувшимся от машины колхозникам, но, увидев Бирюкова, лишь смущенно поздоровался. — Здравия желаю, товарищ капитан. — Здравствуй, передовик труда. Антон подошел к самосвалу. — Аварию когда-нибудь так сделаешь? — Каждый день... Тормоза проверяю. Гидравлика железная. А вчера раздавил флягу с молоком. Вариха виновата. Брозает, где попало. Дорой центра довезешь?» Тропынин нырнул в кабину и распахнул дверцу с противоположной стороны. «Такси подано». «Только, Сергей Павлович, без ветерка поедем», — усаживаясь, — сказал Бирюков. «Как прикажете». Тропынин соскочил на землю. Путевой лист у бригадир возьму и покатим». Минут через пять он выбежал из конторы, отпустил несколько реплик набросившимся на него шутками колхозникам, ущипнул, сунувшуюся было к нему с какой-то просьбой, грудастенькую доярку в белом халате, отрицательно крутнул ей в ответ головой и прямо-таки ковбойским прыжком взлетел за руль на свое место. Вернувшись к Бирюкову, спросил, «Что, опасаетесь быстрой езды?» — Дело в другом, Сергей Павлович, — Антон чуть помолчал. — Надо мне провести что-то вроде следственного эксперимента. — А что это такое? — Дорогой объясню. — Две доярочки просят подбросить их до Таёжного. Не возьмем? Бирюков покосился на угол свободного сидения рядом с собой. — Если в месяц возьми, может, понятые потребуются. Тропынин, высунувшись из кабины, крикнул. — Танюшка! Бегите с Олей сюда быстро, разрешение на ваш проезд получено. Девушки недоверчиво подошли к машине. Бирюков, открыв дверцу, усадил их в кабину. Тропынин сразу выпалил. — Понятыми будете? — А нас за это в тюрьму не посадят тревожно? — спросила насторожившаяся Таня. — Нет, самое большое. — На химию залетите, — Тропынин поднимал Бирюкова. «Так, Витальщ, — Так, Витальчик, капитан, — Антон улыбнулся. — Не пугай, Сергей Павлович, девушек. — Давай-ка... Сейчас сосредоточься самым серьезным образом. Сделаем мы с тобой контрольный рейс.